Все дни, как и раньше, часто, и особенно эти последние проклятые годы, может быть, уже погубившие меня, мучения, порой отчаяние, бесплодные поиски воображения, попытки выдумать рассказ, хотя зачем это, и попытки пренебречь этим, а сделать что-то новое, давным-давно желанное. И ни на что не хватает смелости, что ли, умения, силы, а может быть и законных художественных оснований. Гефулист Алис ⁇ чувство все, Гёте. Действительность. Что такое действительность? Только то, что я чувствую, остальное вздор. Сема зренья, милый друг, серый, Но вечно зелено золотое древо жизни. время, Николай Алексеевич, Когда я вас Николь не казала. А вы меня помните. Мысль, изреченные есть ложь, А сколько самой обыкновенной лжи Человеческий разговор на три четверти всегда ложь. И невольный, и вольный, с большим старанием ввертываемый то туда, то сюда. И все хвостовство, хвостовство. Был в Ницце, день русской культуры, Постыдное божество. Когда уезжал, поехал на Канн. За казино огромная толпа. Все честь чести, как у нас когда-то. Плакаты, красные флаги, митинги. В ГРАЗ тоже праздник. Над нашим бельведером на городской площадке тоже толпа. Мальчишки, бляди, молодые хулиганы. Марсельезы, интернационал. На бархатных красных Один из которых держали мальчик и девочка лет по шести, по семи Серб и молот Страшна жизнь Давно ли все это было Сила, богатство, полнота жизни И все это было наш Наш дом, Россия Сибирь, Москва Меха, драгоценности Сибирский экспресс Монастыри, соборы, Астрахань, Баку И всему конец И все это было. И моя жизнь. И вот ничего, И даже последних родных Никогда не увидишь. А, собственно, Я и не заметил, Как следует, Как погибла моя жизнь. Впрочем, В этом-то и милость Божья Была чудесная весна, А не на берегу сидеть, Река была... Купание в васа, вокзал, олеандры Их розана и голубая синева моря за ними Три купальщицы, молоденькие девушки Незабываемое зрелище Очки цвета йода Лежал в саду на скамье на коленях у Гали Смотрел на вершину дерева в небе Чувство восторга жизни Написать бы про наш сад, что в нем Ящерица на ограде, Кура на уступе верхнего сада. Прекрасный день и прекрасные облака Над горами Заницы, Вечные о нашей жизни. Скоро, скоро и меня не будет, А они все будут. И вся моя жизнь здесь, Как молод был, когда сюда приехал. Вчера купался, никого не видал. Юбочки легкие, коротенькие, цветистые, по-старинному простые, женственные, которые носят нынешнее лет. Стучат деревянными сандалиями. Прекрасная погода. Все думаю о краткости и ужасах жизни. Слушал радио, провансальская музыка и пение. Девушки и опять... Как скоро пройдет их молодость, начнется увидание, болезни, потом старость, смерть. До да чего несчастные люди! И никто еще до сих пор не написал этого как следует. Ах, как хороша ты была, как горячо, как какие как глаза, помнишь? Ах, если бы перестать странствовать с квартиры на квартиру. Когда всю жизнь ведешь так, как я, особенно чувствуешь эту жизнь, это земное существование, как временное пребывание на какой-то узловой станции. Иногда страшно ясно сознание, до чего я пал. Чуть не каждый шаг был глупостью, унижением. И все время полное безделие, безволие, Чудовищно бездарное существование. Опомнится, опомнится... и как тихо, три бабы на плечах. Что вышло из Гали? Какая тупость, какое бездушие, какая бессмысленная жизнь. Вдруг вспомнил, бал писателей в январе двадцать седьмого года, преревновала Кадоевцевы. Как была трогательно, детски прелестна. Возвращались на рассвете Ушла в бальных башмачках одна в свой отельчик. Были чудесные солнечные дни. Липа под моим окном Стояла вся уже сквозная, светло канареечная Небо в ней было яркое, бирюзовое. Нынче ливень, холод. День холод, дождь, туман. Вечером долго гремел гром. Переписал кое-что со слевших чудом уцелевших клочков моих записей конца 1885-87 годов и с болью сердца целовав, порвал и сжег. видел во сне Аню с таинственностью готовящейся близости. все вспоминаю, как бывал у нее в Одессе, и такая жалость, что А теперь навеки непоправимо, и она уже старая женщина, и я уже не тот. Коитус, восторг чего, самозарождение, напряжение жизни убийство смерти. Это все-таки поразительно до столбняка. Через некоторое очень малое время меня не будет, И дела, и судьбы всего-всего Будут мне неизвестны. И я только тупо, умом Стараюсь изумиться, устрашиться. Как невозвратимо, непоправимо. Много было тяжелого, было и оскорбительное, Как допустил себя до этого. И сколько прекрасного, счастливого. И все кажется, что не ценил его. И как много пропустил, Прозевал тупо, идиотски. Ах, если бы